Глава восьмая. Дракон. Агнар согласно кивнул. Он и так в сердце ликовал, что удалось убедить племянника отправиться в академию. Пусть хотя бы развеется. А тому, кто первым обозвал его чудовищем с ледяным сердцем, Агнар бы самолично свернул шею. Он, заменивший мальчику родителей, отлично знал, что Фрост добрый. Просто действительно заковал свое сердце в лед, и с каждым годом становилось все хуже. Давай и правда заканчивать. Но старый дракон не спешил взять в руки бумаги очередной претендентки. Смотрел на танец огня. Красиво и завораживающе. Особенно, когда листы бумаги начинают скручиваться, чернее и вверх взлетают искорки. Хотел пару минут отдохнуть, но племянник решил по-своему. «Надоело!» — рыкнул он и начал быстро закидывать в камин остатки бумаг. «На месте разберусь!» Старый дракон улыбнулся. «Ну вот, в мальчике зажегся азарт!» «В конце концов, какая разница?» Фрост поднялся на ноги и заходил по кабинету. «Знатное или нет, мне все равно!» Лишь бы не глупая и не стервозная, а происхождение и приданное меня не интересует. У меня достаточно золота, чтобы сносно содержать жену». Подойдя к столу, Фрост взял папки подходящих претенденток и отправил и их в вагоне. «Четыре дня тут занимались такой ерундой. Четыре дня со всей серьезностью отбирали кандидаток, будто они согласятся». Дракон резко обернулся к дядюшке. «Ах ты, хитрая бестия!» — прошипел он восхищенно. «Ты обвел меня, как легковерного дракончика!» Агнар, напустив на себя скромный вид, развел руками. «Мальчик мой!» — улыбнулся он. «Зато ты вылез из своих льдов. Я вижу в твоих глазах азарт. «Как я уже и говорил, выбраться за пределы дворца тебе полезно. Уверен, в любом случае наша маленькая авантюра пойдет тебе на пользу». Фрост и сам уже свыкся с этой мыслью, поэтому остаток вечера они провели за вкусным ужином и обговаривая детали плана. Все же общий предок у них был знаменитым авантюристом, и потомкам немного досталось». Уже через три дня Фрост сидел в кабинете ректора, одетый в черную униформу, положенную практикантам и прочим помощникам. Кабинет внушал трепет и страх. Массивный стол, массивные кресла с резными спинками, огромные шкафы с книгами и всякими редкостями. Студенты здесь проникались уважением к науке сразу. Иначе могло последовать дисциплинарное наказание. Господин Доуглас был изобретателен не менее своих студентов. Так как годы работы со студентами и их родителями закалили характер ректора Доугласа, он даже не поморщился на истинный вид правителя северных земель. Он не нежная девица, побывала и в магических войнах. Но даже ректору с трудом удалось не показать жалости. Одно дело шрамы у воинов, а другое когда так пострадал ребенок из-за подлости и коварства. Итак, лорд Фрост, ректор Доуглас обратился к дракону по сокращенному титулу. «Для меня честь принимать вас в моей академии. Мы с лордом Агнаром подробно обсудили план и пришли к взаимопониманию. Мы оба считаем, что шансы на успех данного мероприятия велики». «Вы просто хотите добавить к достижениям Академии правительницу северных земель», – перебил его речь Фрост. «Все Академии соревнуются между собой за звание самой престижной. Обучение в вашей стоит весьма недешево, зато дает преимущество при получении места работы. И в качестве жен ваши выпускницы тоже ценятся». Поскольку обучение здесь не из легких, а стоит дорого, менее амбициозные девушки и их родители могут выбрать другое место обучения. Но согласитесь, родители охотнее будут раскошеливаться, а девушки стремятся сюда попасть, если даже я найду себе пару среди ваших выпускниц. Вы правы ректор Доуглас перестал строить из себя радушного хозяина. «Ваши шрамы однажды забудутся, а вот то, что одна из наших выпускниц станет правительницей северных земель, пусть и не имея реальной власти, в памяти останется навсегда. К моему великому сожалению, за все время существования Академии ни одна из выпускниц не была выбрана парой ни одному правителю». Все же наследники правящих родов предпочитают искать невест несколько иначе. — А если я не найду себе пару? — задал Фрост резонный вопрос. — То об этом никто не узнает, — улыбнулся ректор. Он выдвинул ящик стола и достал небольшую резную шкатулку из редкого черного дерева. В этой шкатулке, откинув крышку, повернул вещицу к дракону. Лежат амулеты, проверенные мною лично. Они скроют вашу личность под самыми качественными личинами, которые возможны. Здесь пять амулетов. Деканы выбранных факультетов предупреждены. С них взяты клятвы. Конечно, кровные. Преподаватели также задавать лишних вопросов не будут. Подумаешь, молодому специалисту, за которого поручились оттуда... Ректор поднял указательный палец вверх. «Необходима практика. Все знают, как я люблю помогать юным дарованиям. Фрост протянул руку к шкатулке, но ректор, резко захлопнув крышку, положил на нее руку. «Надеюсь на ваше благоразумие, лорд Фрост», — строго произнес он. «Я не потерплю в стенах Академии вольностей и тем более разврата. Не путайте Академию с домом у тех. Даже и не думал, улыбнулся Фрост. Прекрасно. Ректор Доуглас подвинул шкатулку к дракону. Тогда предлагаю вам начать с боевого или целительского факультетов. Там студентки наиболее привычны к травмам и всяческим шрамам.